Часть 2. Изгнанники и освобождение от бремени. Познакомившись с защитником и установив с ним доверительные отношения, вы сделали важный шаг к его освобождению от беспокойства и от защитной роли. Но пока полного освобождения не произошло, защитник будет бояться, что изгнанника ранят или что вы почувствуете его боль. Представьте себе это так. Вы хотите уберечь свою младшую сестру от хулиганов в школе и не ослабляете свой надзор, пока не убедитесь, что хулиганы обезврежены, а ваша сестра способна позаботиться о себе самостоятельно. Точно так же происходит и с защитником. Он может немного расслабиться, но не может освободиться полностью, пока прикрываемый им изгнанник не будет исцелен. На самом деле попытки протиснуться мимо защитника или убедить его бросить свой пост могут оказаться разрушительными и привести к противостоянию, где защитник будет убежден в необходимости оказывать сопротивление, а не сотрудничать с вами. Поэтому мы не тратим время, пытаясь убедить защитника измениться. Мы просто просим у него разрешения поработать с изгнанником, которого он оберегает, а затем переходим к исцелению этой детской части. Как только это происходит, мы возвращаемся к защитнику. На этом этапе он с большей вероятностью откажется от своей защитной функции, так как изгнанник уже не так слаб и не нуждается в защите. Такова траектория этого процесса. Мы движемся от защитника к изгнаннику и обратно. Многие формы терапии поступают противоположным образом, пытаясь пройти мимо защитников, чтобы излечить изгнанников. Они не уважают защитников и не входят с ними в контакт, поэтому исцеление защитника часто остается незавершенным. А защитники ⁇ это часть управляющей нашей жизнью. Часть 2 детально описывает последовательность шагов, избавляющих изгнанников от боли и его времени. В ней вся суть глубинной работы с изгнанниками в ВСС. Мы не просто исследуем таящуюся внутри боль, мы ее трансформируем. Получив разрешение от защитника поработать с изгнанником, вы выслушиваете рассказ о страданиях изгнанника из пространства сострадания. Затем вы становитесь наблюдателем детских истоков этой боли, относитесь к изгнаннику как заботливый родитель, помогаете выбраться из его удручающей ситуации и избавиться от боли или негативного убеждения. Эти действия помогают изгнаннику преобразиться и начать проявлять свои естественные положительные качества. Когда это произойдет, вы возвращаетесь к защитнику, признающему, что теперь его воспитанник в безопасности, и помогаете ему отбросить свою защитную роль и выбрать новую, если он этого захочет. В главах с 10 по 15 представлены 7 шагов для работы с изгнанником. Они включают в себя все необходимое для полного психологического исцеления и тем самым прокладывают путь для глубокого личностного изменения. Будьте осторожны. Когда вы работаете с изгнанниками, могут возникнуть мучительные и деструктивные чувства. Поскольку эти части наполнены болью из детства и эмоциональными травмами, ВСС может привести к появлению сильных, иногда даже зашкаливающих эмоций. Большинство людей предпочитают проводить сессию с изгнанником вместе с партнером. Самостоятельно добиться успеха в этом очень сложно, особенно если вы сталкиваетесь со значительной детской травмой. Кроме того, в прошлом некоторых людей так много страданий и эмоциональных травм, что с их изгнанниками без ВСС-терапевта работать небезопасно. Если вы относитесь к этой группе людей и пытаетесь работать с изгнанниками самостоятельно, то можете почувствовать ужас, депрессию, растерянность или диссоциацию. Также вас может потянуть на выпивку, переедание или другую ведущую к зависимости деятельность. Если вы чувствуете, что работа с изгнанниками может быть опасной для вас, найдите ВСС-терапевта и поработайте с ним. Этапы исцеления изгнанника В части первой вы узнали о пяти этапах знакомства с защитником. Теперь же пять шагов также применимы к знакомству с изгнанником, хотя есть некоторые отличия. Этапы знакомства с защитником обозначены как Z1-Z5. А этапы знакомства с изгнанником И1- И5. Вот полная последовательность действий терапевтического процесса ВСС. Обычно они следуют друг за другом, но бывают случаи, когда их порядок меняется: Первое. Знакомство с защитником. З1. Установление контакта с частью. З2. Отделение от целевой части. З3. Отделение от обеспокоенной части за – выявление положительного намерения защитника. за – установление доверительных отношений с защитником. 2. Получение разрешения работать с изгнанником. 3. Знакомство с изгнанником. И1 – установление контакта с изгнанником. И2 – отделение от изгнанника. И3 – отделение от обеспокоенной части. И4 – получение сведений об изгнаннике. И 5. Установление доверительных отношений с изгнанником. 4. Обращение к детским воспоминаниям и наблюдение за ними. 5. Репарентинг — подмена родительства изгнанника. 6. Возвращение изгнанника. 7. Освобождение изгнанника от бремени. 8. Трансформация защитника.